Однако что-то в ее словах было такое, что невольно пробудило мое любопытство к Распутину. Я стал подробнее о нем расспрашивать. М.Г. с большим оживлением и восторгом начала мне рассказывать о светлой личности старца. Ее рассказ был сплошным словословием Распутина. Он и целитель, и молитвенник, и бессребренник, и примиритель враждующих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 Его внешность мне не понравилась с первого взгляда. В ней было что-то отталкивающее. Он был среднего рост, коренастый худощавый, с длинными руками. На большой его голове, покрытой взъерошенными спутанными волосами, выше лба виднелась небольшая плеж, которая, как я впоследствии узнал, образовалась от удара, когда его били, законократство. На вид ему было лет сорок.